Положительные качества и злодеи Возможно, использовать слова «положительные качества» и «злодеи» в одном предложении неестественно, но наделять антагонистов сильными качествами невероятно важно. Почему? Потому что чем сильнее злодей, тем более невероятной будет казаться победа героя над ним. Когда протагонист в переломный момент сталкивается с неодолимым противником, читатели сопереживают ему и недоумевают, как же герою удается одержать верх. Пробуждение читательской эмпатии — одна из основных целей при создании персонажа. И если вы хотите преуспеть, придумайте положительные качества и антагонисту, сделайте его как можно более сильным с помощью следующих приемов. «Изучите его прошлое». Писатели склонны сосредотачивать внимание на главном герое, из-за чего злодей выпадает из поля зрения. Чтобы создать устрашающего антагониста, проработайте его так же тщательно, как и остальных главных персонажей. Те же факторы, которые формируют положительные качества героя, будут влиять и на злодея. «Проведите исследование». Составьте портрет, используя анкету персонажей из приложения «А». Проработайте детали, и тогда читатели, как и главный герой, будут считать антагониста реальной угрозой. Выстройте арку антагониста. Арка злодея содержит те же элементы, что и арка главного героя. Наряду с задачей, достижению которой мешают внешние обстоятельства, протагонист — Его цель должна быть обусловлена внутренней необходимостью повысить самооценку, возникшей в результате веры в ложное утверждение о себе. Если антагонист тщательно продуман, его мотивацию можно проследить до разрушительной эмоциональной травмы в прошлом. Возьмем злодея Кайзера созы из фильма «Подозрительные лица». Травму безжалостному преступнику Созе нанесла гибель жены и потеря семьи. Убив всех членов венгерской мафии, которых он считал причастными к смерти близких, Соза уходит в тень и строит подпольную криминальную империю, основанную на страхе и мифах. Его цель — скрыть свою личность даже от самых близких людей. Внутренняя мотивация. Но достижению цели мешают полицейские и случайные свидетели. Внешний конфликт. Хотя его внутренняя мотивация не объясняется, можно утверждать, что он скрывает свою личность, чтобы больше никто не смог причинить боль ему или его близким. Его внутренний конфликт тоже не раскрывается, но логично предположить, он берет на себя вину за смерть жены и детей и считает, что недостоин прощения за столь печальный конец их жизни, что является ложным утверждением. Такой персонаж, с травмами, наделенный мотивами, недостатками и амбициями, реалистичен. Он обретает плоть для читателей. Они видят, что герой противостоит человеку с реальными проблемами. Проработка арки злодея не только сделает его образ интересным и пугающим для читателей, но и повлияет на героя, положение которого усугубит столкновение с опасным и травмированным соперником. Наделите его силой. познание автора о часто ограничиваются его главными недостатками и тем, как они им управляют. Но злодею, как и герою, нужны сильные качества, чтобы осуществить задуманные. Неважно, какова цель. Денежная выгода — Ганс Грубер, крепкий орешек. Власть — сестра Ретчетт пролетая над гнездом кукушки, или самореализация «Буффало Билл», «Молчание ягнят». Необходим набор сильных качеств, чтобы иметь реальные шансы на успех. Именно эти положительные качества убедят читателей в том, что злодей может добиться желаемого, что заставит сильнее переживать за главного героя. Важно понимать, что степень эволюции героя напрямую зависит от силы его противника. Если протагонист победит слабого злодея, он мало чего достигнет и не произведет впечатления на читателей. А если персонажу противостоит умный, терпеливый, злопамятный антагонист, стремящийся к достижению своих целей с той же силой? победа над таким злодеем возвышает его до статуса настоящего героя. Чтобы ваши злодеи получились объемными, реалистичными, несущими угрозу, наделите их сильными сторонами, благодаря которым они смогут достичь желаемого. В случае с кайзером Созе, терпение, ум, Организованность, осторожность и решительность — сильные качества, необходимые безжалостному и неуловимому криминальному авторитету. Они превращают Кайзера Созе из, условно говоря, плохого парня в одного из самых любопытных и запоминающихся злодеев. Вы можете сделать вашего антагониста таким же, подобрав необходимые сочетания качеств. Добавьте многоплановости. Хотя злодею не обязательно обладать качествами из всех четырех категорий, связанных с нравственными убеждениями, достижениями, взаимодействием и идентичностью, такую возможность можно рассмотреть. Антагонисту точно так же, как и главному герою, необходимо сочетать разные сильные качества. Но есть несколько ключевых отличий. Можно поспорить с тем, что у злодеев есть нравственные устои, но чаще всего это не так. Многие вымышленные и реально существовавшие антагонисты руководствуются моральными ориентирами. Просто они отличаются от общепринятых представлений о добре и зле. Гордон Гекко, Уолл-Стритт. Живет по принципу «жадность — это хорошо, а потому считает его достойным». Амон гет реально существовавший злодей из фильма «Список Шиндлера», полагал, что целая человеческая раса не представляет никакой ценности и считал свои действия правильными, приемлемыми и полезными для всеобщего блага. Выбирая нравственные качества злодея, подумайте над тем, как полученные травмы и негативный опыт исказили его моральный кодекс. Принципиальный злодей по-настоящему страшен, если его нравственный выбор ужасает главного героя и читателя. При этом, несмотря на то, что нравственные качества, как правило, определяют другие положительные черты героя, К антагонистам это относится не всегда. Поскольку нанесенная злодею травма очень глубока, возникшая потребность также велика, а значит увеличивается вероятность того, что определяющее качество антагониста будет относиться к одной из трех оставшихся категорий. «Буффало Билл», «Злодей из молчания ягнят», Так отчаянно стремится сбежать из своего физического тела, что решает создать новое из кожи своих жертв. Можно утверждать, что его основное качество, которое определяет другие сильные стороны, изобретательность, связано с идентичностью, хотя и используется в искаженном виде, что справедливо для большинства злодеев. Для антагониста также будет характерно приобретение качеств, связанных с достижениями, поскольку эти персонажи ориентированы на результат. Подведем итог. Важно помнить, что большинство злодеев такие же люди, как и все остальные. В них смешаны хорошее и плохое, сильные и слабые стороны. И хотя в целом злодей может быть отвратителен, У него есть травмы и потребности, такие же, а зачастую и более глубокие, чем у обыкновенного человека. Выясните, что делает вашего антагониста уязвимым. Сделайте его достаточно сильным, чтобы представлять серьезную угрозу для протагониста, и у вас появится достойный противник, благодаря которому читатели уверенно встанут на сторону главного героя.